аутотелеская личность. Преобразовать повседневный опыт в состояние потока не просто, но почти любой может добиться в этом определенного прогресса. Однако прежде чем продолжать исследовать феномен оптимальных переживаний, необходимо остановиться на другой проблеме. Все ли одинаково способны контролировать свое сознание? Если нет, то что отличает тех, кто легко справляется с этой задачей, от тех, кому она не по силам? Есть люди, которые в силу особенностей функционирования их психики не способны к переживанию потока. Так психиатры описывают больных шизофренией как страдающих от ангидонии, что буквально переводится как отсутствие радости. Этот симптом тесно связан с неспособностью больных разделять входящую информацию на важную и неважную и отсеивать несущественные впечатления. Один больной описывает это печальное свойство такими словами. Со мной происходят всякие вещи, и я не могу их контролировать. Я больше не имею никакого влияния на события. Иногда я не управляю даже своими мыслями. Другой говорит: все происходит слишком быстро. Я теряю контакт с происходящим. Я хватаюсь за все сразу, а в результате ничего не понимаю, не в состоянии сконцентрироваться, уделяя равное внимание всему вокруг. Такие пациенты теряют способность получать удовольствие от собственных действий. В чем же причина подобного состояния? Одним из определяющих факторов, вероятно, являются врожденные генетические особенности темперамента, отвечающие за способность концентрации психической энергии. Причина неуспеваемости многих школьников может быть связана именно с нарушениями внимания. Эти проблемы определяются биохимическими факторами, однако весьма вероятно, что опыт, полученный в детстве, может значительно повлиять на развитие этих нарушений, ослабить или усилить их. Для нас же важно понять, что так называемый дефицит внимания препятствует не только эффективному обучению, но и способности испытывать состояние потока. Когда человек не может контролировать свою психическую энергию, для него невозможно ни обучение, ни подлинное наслаждение. м е н е е серьезным препятствием на пути к переживанию потока является чрезмерная сосредоточенность на себе. Человек, постоянно обеспокоенный тем, что о нем подумают другие, Опасающийся произвести плохое впечатление или сделать что-нибудь не так, лишается способности ощущать радость бытия. Это же касается людей с чрезмерно выраженным эгоцентризмом. Эгоцентрик обычно не отличается развитым самосознанием. Он рассматривает все с точки зрения своих личных интересов. Ничто для него не представляет ценности само по себе. Что толку любоваться цветком, если от него нет никакой пользы? Общение не стоит напряжения, если оно не предполагает возможности получения той или иной выгоды. Сознание такой личности совершенно закрыто для всего, что не отвечает главному критерию отбора информации — личной выгоде. Хотя застенчивый человек во многом отличается от эгоцентрика, ни тот, ни другой не обладают способностью контролировать свою психическую энергию, что необходимо для достижения состояния потока. В обоих случаях отсутствует необходимая подвижность внимания, дающая возможность полностью отдать с я деятельности как таковой. Слишком много психической энергии направлена на себя, а свободное внимание жестко управляется эгоистичными потребностями. Таким людям тяжело сосредоточиться на внутренних целях и раствориться в деятельности, не приносящей полезных результатов. Нарушение внимания препятствует достижению состояния потока вследствие излишней текучести психической энергии. ч р е з м е р н о развитая рефлексия и эгоцентризм, напротив, делают внимание слишком ригидным. Обе крайности не позволяют человеку контролировать свое внимание. Из-за этого он не может получать удовольствие от своей деятельности, испытывает трудности в обучении и утрачивает возможности для личностного роста. Парадоксально, но личность излишне сосредоточенная на себе не может достичь более высокого уровня развития. Потому что вся ее психическая энергия направлена на достижение уже поставленных целей, вместо того чтобы обнаруживать новые. Рассмотренные ранее препятствия на пути к достижению состояния потока находятся внутри самой личности. Однако с у щ е с т в у е т немалые таких, которые нам ставит наше окружение. Часть из них природного, часть социального происхождения. Легко предположить, что у людей, живущих в тяжелых условиях крайнего севера или в пустыне Калахари Имеется не так уж много возможностей, чтобы наслаждаться жизнью. Тем не менее, даже самые экстремальные условия обитания не могут лишить человека способности испытывать состояние потока. Так эскимосы, обитатели суровых, наполненных льдом и холодом просторов Арктики, научились петь, танцевать, вырезать из дерева прекрасные предметы. У них есть чувство юмора. Они создали тщательно проработанную мифологию, которая вносит смысл и порядок в их опыт. Вероятно, обитатели снегов и пустынь, неумевшие радоваться жизни, в конце концов сдались и вымерли. Но тот факт, что некоторые выжили, доказывает, что одних суровых условий обитания недостаточно, чтобы помешать наступлению состояния потока. Преодоление препятствий, которые с о з д а ю т с я социальным окружением, может оказаться еще более сложной задачей. Утрата способности получать от жизни радость становится одним из следствий угнетения человека. Разрушение его культурных ценностей так случилось с ныне вымершими аборигенами Карибских островов. После того как их поработили испанцы, их жизнь стала настолько мучительной и бессмысленной, что они утратили всякий интерес к выживанию и в конце концов перестали воспроизводить свой род. Вероятно, по этой же причине исчезли и многие другие культуры, оказавшиеся неспособными обеспечивать людям радость. Различают два вида социальной патологии, которая мешает достижению состояния потока. Это аномия и отчуждение. Аномия, что буквально означает отсутствие правил. Французский социолог Эмиль Дюркгейм назвал состояние общества, при котором устоявшиеся нормы поведения перестают выполнять свои функции, когда становится неясно, что разрешено, а что нет, когда нет уверенности в том, что заслуживает общественного одобрения, поведение людей становится хаотичным и бессмысленным. Те, кому прежняя система общественных норм помогала упорядочивать сознание, теряют жизненные ориентиры и впадают в тревогу. а н о м и ч е с к и е ситуации часто являются следствием экономических кризисов или разрушения одной культуры другой, но они могут наступать и по причине резкого увеличения благосостояния государства, когда прежние ценности бережливость и упорный труд утрачивают свою значимость. Состояние отчуждения представляет собой во многом обратную ситуацию. Оно возникает, когда общество принуждает людей действовать против их собственных целей. Если рабочему, чтобы прокормить свою семью, необходимо п р о с т а и в а т ь по 12 часов в день на сборочном конвейере, выполняя одну и ту же бессмысленную для него операцию, весьма вероятно, что он начнет испытывать отчуждение. В социалистических странах одним из наиболее серьезных оснований для этого была необходимость тратить большую часть свободного времени в очередях за продуктами, одеждой, билетами. И в бесконечных бюрократических учреждениях. Если в экономическом обществе достижение состояния потока затруднительно, потому что непонятно во что стоит вкладывать психическую энергию, то в обществе, где царит отчуждение, люди лишены возможности заниматься тем, чем хочется. Интересно отметить, что два этих социальных препятствия, которые мешают достижению состояния потока, функционально схожи с уже рассмотренными нами формами личностной патологии, нарушениями внимания. И чрезмерная сосредоточенность ю на себе, и на индивидуальном, и на коллективном уровне достижению состояния потока препятствует фрагментированность внимания, аномия или расстройство внимания, либо его чрезмерная ригидность, отчуждение и сосредоточенность на себе. На уровне отдельной личности аномии соответствует тревога, а отчуждению – скука. Поток и нейрофизиология. Одобно тому, как некоторые индивиды рождаются с лучшей координацией движений, вполне возможно, что существуют люди, обладающие генетически лучшими способностями к контролю над своим сознанием. Они менее предрасположены к развитию нарушений внимания и, вероятно, легче достигают состояния потока. Исследования, проводимые Джим Хамилтон ь в области зрительного восприятия и Паттернов активации коры головного мозга, подтверждают правоту этого предположения. Ее данные были получены в ходе экспериментов, в которых испытуемым предлагалось рассматривать неоднозначные фигуры, такие как куб н е к е р а или картины в духе Эшера, которые кажутся, что выходят за плоскость листа бумаги и возвращаются обратно, а затем мысленно пытаться вывернуть их, то есть увидеть выпуклые формы вогнутыми и наоборот. Доктор х а м и л ь т о н обнаружила, что студентам, которым в повседневной жизни была в меньшей степени свойственна внутренняя мотивация, Требовалось фиксировать взгляд на большем количестве точек, чтобы изменить свое восприятие неоднозначной фигуры, а студенты с высокой степенью внутренней мотивации могли сделать это глядя на меньшее число точек или даже всего на одну. Эти открытия заставляют предположить, что люди различаются по количеству внешних опор, необходимых им для выполнения одного и того же умственного задания. Те, кому требуется много внешней информации, чтобы сформировать в сознании представление о каком-либо явлении, более зависимы от условий окружающего мира в использовании своих умственных способностей. Они хуже контролируют свои мысли, что в свою очередь мешает им получать удовольствие от деятельности. Люди, нуждающиеся в меньшем количестве внешних данных для представления событий в сознании, напротив, оказываются более автономные. Более гибкое внимание облегчает им задачу реструктурирования своего опыта, поэтому они чаще испытывают оптимальные переживания. В другой серии экспериментов доктора Хамилтон студенты должны были следить за вспышками или звуковыми сигналами в лаборатории. В процессе выполнения этих заданий на внимание у испытуемых измеряли уровень активации коры головного мозга, так называемые вызванные потенциалы. Как ожидалось, у студентов редко достигавших состояния потока при реакции на внезапные стимулы уровень активации коры значительно превышал обычные показатели. Результаты испытуемых второй группы, часто достигающих состояния потока, удивили исследователей. При концентрации на стимулах уровень возбуждения снижался. Включение внимания не требовало больших психических усилий, а напротив уменьшало их. Дальнейшие исследования показали, что эта группа студентов также лучше справлялась с решением задач, требующих длительной концентрации внимания. Наиболее вероятным объяснением этого феномена, по-видимому, является способность испытуемых, кто легко достигал состояния потока, сокращать затраты психической энергии на все незначимые в данный момент задачи, высвобождая таким образом внимание для концентрации на сигналах. Это заставляет предположить, что люди, испытывающие радость во множестве разнообразных ситуаций, обладают способностью игнорировать отвлекающие стимулы и сосредотачиваться только на том, что, по их мнению, важно в данный момент. Для обычного человека фокусирование внимания служит дополнительной нагрузкой, требуя обработки огромного количества несущественной информации. Но для тех, кто научился контролировать свое сознание, это происходит практически без усилий. Поскольку они могут отключить все психические процессы, кроме значимых, возможно, что именно эта гибкость внимания, столь отличная от беспомощной сверхвключённости больного шизофрении, представляет собой нейрофизиологическую основу аутотелической личности. Отметим, что данные этих нейрофизиологических исследований не доказывают, что одни люди от рождения наделены способностью лучше управлять своим вниманием и легче достигать состояния потока, чем другие. Эти открытия можно объяснить обучением, а не наследственностью. Взаимосвязь между потоком и концентрацией внимания очевидна, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, что является причиной, а что следствием. Роль семьи в развитии аутотелической личности. Особенности нервной системы вероятно являются не единственной причиной того, что одни люди хорошо проводят время, стоя на остановке в ожидании автобуса. В то время как другие скучают, сколько бы вокруг ни было развлечений. Ранний детский опыт также играет важную роль в том, насколько легко человек будет достигать состояния потока. Существует множество подтверждений тому, что личностные качества взрослого человека во многом определяются его отношениями с родителями в раннем детстве. Например, в ходе одного из наших исследований, проведенных в университете Чикаго, было выявлено, что существует определенный тип семейных отношений. п о м о г а ю щ и й подросткам стать существенно более счастливыми, удовлетворенными жизнью и способными преодолевать житейские трудности. Семейная ситуация, стимулирующая развитие способности достигать состояния потока, отличается пятью характеристиками. Первое – это ясность в отношениях. Подростки точно знают, чего ожидают от них родители. Обратная связь в семье имеет недвусмысленный характер. Второе – это интерес родителей к тому, Что думает и чувствует их ребенок в настоящий момент, а не озабоченность тем, в какой колледж он поступит и удастся ли ему получить хорошо оплачиваемую работу. Третья особенность является предоставляемая детям возможность выбора. Они чувствуют, что могут поступать по своему усмотрению, в том числе и нарушать родительские правила, если они готовы иметь дело с последствиями. Четвертая отличительная характеристика – это чувство общности, доверие между членами семьи. позволяющая подростку отбросить психологическую защиту и погрузиться в интересующие его занятия. Наконец, родители должны обеспечивать детям достойные задачи, сложность которых постоянно возрастает, создавая тем самым возможности для самосовершенствования. Наличие всех перечисленных характеристик создает так называемый а у т е л т и ч е с к и й семейный контекст, наилучшим образом развивающий способность радоваться жизни. Между этими особенностями семейных отношений и составляющими состояния потока с у щ е с т в у е т я в н о е с х о д с т в о Дети, выросшие в семьях, где поощрялись ясные цели, обратная связь, чувство контроля, концентрация на выполняемой задаче, внутренняя мотивация и использование своих способностей, с большей вероятностью построят свою жизнь так, чтобы в ней было возможным достижение состояния потока. Более того, семьи, создающие а у т е л и ч е с к и й контекст, Сохраняют большое количество психической энергии для всех своих членов, тем самым расширяя возможности радостного восприятия жизни. Дети в таких семьях четко знают, что можно, а что нельзя. Им не нужно постоянно оспаривать установленные правила. Они не думают о том, как в будущем оправдать ожидания своих родителей, поскольку подобные проблемы типичны е для хаотических семей, не занимают их внимание. Они получают возможность посвящать себя занятиям, которые расширяют горизонты их развития. В менее упорядоченных семьях большое количество энергии расходуется на бесконечные переговоры и выяснение отношений, а дети пытаются защитить свою индивидуальность от давления целей и установок, навязываемых взрослыми. Как исследовало предполагать, самые значительные различия между подростками из семей, создающих аутотелический контекст, и из семей, не обеспечивающих таких условий. Наблюдались дома, в кругу родственников. Первые были существенно более счастливыми, уверенными в себе, радостными, и удовлетворенными жизнью, чем их менее удачливые сверстники. Но различия проявлялись и при выполнении домашних заданий или в школе. Дети из аутотелических семей легче достигали состояния потока, и только в кругу друзей различия исчезали. Все опрошенные подростки чувствовали себя одинаково хорошо. Обращение родителей со своими детьми в младенческом возрасте, вероятно, в дальнейшем влияет на способность последних достигать состояния потока. Однако по этой проблеме пока нет долгосрочных исследований, которые бы позволили проследить причинно-следственные связи на значительном временном отрезке. Тем не менее есть о с н о в а н и я полагать, что ребенок, переживший насилие или часто испытывавший угрозу лишиться родительской любви, а сегодня это встречается с пугающей частотой, Будет впоследствии настолько обеспокоен сохранением целостности своего я, что у него останется крайне мало энергии на самосовершенствование. Когда такой ребенок вырастет, удовлетворение и радость от жизни у него будут связаны с развлечениями, а не с решением все более и более сложных задач.